из кирпичиков документального, портретного факта. Но сам этот факт поучителен своей непохожестью на моментальный фотографический снимок природной жизни, даваемый Аксаковым на прикладную точность охотничьего взгляда Тургенева. Он взят из мира псовой ловли охоты, портрета легендарных, давно прошедших времен, мира, дорожащего своим сходством с этим портретом, своими дедовскими и прадедовскими традициями, не похожа на любую другую и охотничья наука. Ведь генеалогия любой псовой собаки стремится в идеале выяснить, как давно был приручен человеком зверь и сохранил ли он на протяжении ряда поколений дворянскую чистоту своей природной дикой породы, несмотря на общение с изменившим этому прошлому человеком. Изменяя отношения между человеком и собакой, охота преображает и отношения между людьми. В мелкотравчатых широко представлен быт мелкопоместного дворянства с его часто уродливыми формами семейной жизни Петра Иванович и Каролина Федоровна. Граф Атукаев может в волю тешиться слабостями своего шута и нахлебника Петрунчика. Словом, быт и нравы крепостнической России показаны во всей их неприглядности. Но охотник Атукаев ничем не выше других охотников. Он преклоняется перед профессиональным авторитетом Алеева, безоговорочно подчиняется воле ловчего феопена. Коллектив охотников — это своеобразная социальная утопия, первобытное братство людей перед лицом природы. «Нет, ты, брат, не шути этим, теперь ты сам человек настоящий», — говорит Лука Лукич Бацов рассказчику после посвящения того в звание псового охотника, посвящения в члены этого братства. И те же утопические законы охоты — Разрешают ловчему Даниле у Толстого грозиться поднятым арапником на своего барина, а того заставляют сконфузиться, испугаться собственного крепостного. Когда же охота закончилась, обращение старого графа к Даниле, однако брат и сердит, напоминает о том, что все вернулось на свои места. Место платоновского философа в охотничьей утопии мелкотравчатых занимает ловчий Феопен. Персонаж, близость которого героем героям древности — Выдает уже редкостное звучание его имени. Феопен — это русифицированная форма древнего греческого имени феопемт, в переводе «богом посланный». Феопен — чудодей, знающий досконально все тонкости ловчего дела, умеющий так выдержать стаю, что она поражает даже и бывалых охотников. Это действительный, а не созданный человеческим высокомерием царь природы, настоящий языческий бог охоты. Древний и могущественный, полновластный владыка и друг своих собак, готовый для них и вместе с ними пройти все испытания. Ловчий Дриянского — это художник, высокие замыслы которого недоступны обычным людям и могут быть поняты только человеком близкой художнической натуры. Это и хитроумный Одиссей, следующий впереди охотничьего поезда, и по мере того, как охота начинает занимать все большее пространство, все более и более вырастающий в глазах читателя. Вершина его мастерства. Охота в бескрайней степи графини о такой-то, апофеоз Сметки в гениальной проделке с дистаночным и объездчиками, заградившими путь в эту степь. Данила Толстого, Феопендриянского и леонтий Бунина из рассказа Ловчий 1946 год. Три бессмертных литературных типа в охотничьей литературе справедливо заключает современный исследователь этой литературы Смирнов. Смирнов «Охотничий язык, как разновидность народной речи». В «Альмонахе. Охотничий просторы Том 15. Москва. 1960 год. Страница 249. В записках мелкотравчатого два мира, и у каждого из них свои измерения — социальные, пространственные, временные, языковые. Мир охоты — только островок на необозримых пространствах русского мира. Но этот островок — несет в себе полную меру красоты и справедливости, непреходящая ценность которых лежит в основе всего мироздания. Мы назвали охоту своеобразной утопией, и своеобразие этой утопии прежде всего в том, что она реально существует. Утопия с греческого, места которого нет. Она часть действительного бытия мира, а отвлеченный идеал, недостижимая норма. Люди и природа выступают в охоте как единое и нерасторжимое целое. Но это целое живет по законам природы, и человек здесь только гость. Он только ходит на охоту, а живет совсем в другом мире. В этом действительная утопичность охоты. Хотя связь между большим и малым разрушена не навсегда, так же, как сохраняется она между охотой и охотой,